если он приобретет весь мир а душе своей повредит евангелие от марка глава 8 стихи с 34 по 36 а еще говорят что Христос в евангелии себя богом не называет кто же кроме бога может замкнуть на себе судьбу человеческой души кто еще может поставить себя единственным условием спасения что потеряно ради меня то спасено кто собой может заменить Весь мир. И кто, кроме Бога, может потребовать от человека такого немыслимого доверия, которому наперекор абсолютно все, от здравого смысла до инстинкта самосохранения? Отдай все ради него. Отвергнись себя. Отвлекись от себя. Отстань, перестань уповать на себя и от себя ждать избавления. Поставь другого в центр своего мира и на нем сосредоточься всецело. Иди за ним след в след. Кто хочет душу свою сберечь, Тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Тот сбережет ее. Отдай мне все И положись на меня, Потому что если будешь цепляться за что-то еще, Погубишь себя. Пусть хоть весь мир вокруг Рушится и падает. Не хватайся за обломки. Смотри на меня. Верься мне и спасешься. Я не дам погибнуть тому, что отдано мне». Это очень серьезный, очень глубокий вызов обращения к самой сути человека. Потерять душу, потерять самого себя. Даже звучит страшно. Что может быть естественнее, чем цепляться за что угодно, стремясь спастись и сохраниться? Разжать руки и потерять. Поставить другого выше собственного бытия. Кто может это требовать, кроме того, кто властен спасти из гибели? На самом деле, эти слова, как, впрочем, и многие другие в Евангелии, ставят нас перед довольно острым выбором, сказавший так, может быть, или Богом, или дьяволом, или подлинным спасителем, или искусителем-убийцей. Нет, не получится считать Христа всего лишь учителем добра и нравственности. В последние годы эти его слова звучат, может быть, особенно глубоко и болезненно, уж слишком они приближены к нашей реальности. На наши плечи, тяжелейшим и внезапным крестом, рухнуло множество всего. Разбитые планы, неопределенность, тревога, страх за близких и за себя, беззащитность, уязвимость, практически полная утрата контроля над своей жизнью. Естественно, сейчас цепляться за что угодно, чтобы вернуть себе хотя бы иллюзию этого самого контроля, без которого почти невозможно жить. Но в том и беда, что контроль не вернешь, только иллюзию, а она совершенно бесполезна и только отводит глаза от того единственного, на кого стоит смотреть сейчас и всегда.